Глава 23. «В какой-то момент меня пробирает дрожь до самого основания позвоночника. Ильина сидит и спокойно рассуждает о том, что в термосе, из которого Ян выпил чай в день нашей аварии, была дозировка непонятного вещества, рассчитанная на меня. Я практически не помню тот страшный день. Скудная цепочка событий, которая привела к потере сознания. Ян просто отключился за рулем, А я даже не успела ничего понять. Кричала сильно, и все. Мне хочется ей многое сказать, но зачем? Она явно хвалится и сожалеет о том, что самое страшное не произошло со мной и нашим сыном. Тамара Ильина остается преданной себе и своим принципам. В ее идеальном мире не существует отступлений, и когда сын привел в дом простушку с улицы, ее это задело. И сейчас задевает. Нет смысла больше разговаривать с ней. Я вижу, что за каждым словом Ильиной сочится черный яд. Она выплескивает его с таким превосходством. Причем не на меня, а на родного сына. Говорит о любви и смысле, рассуждает о потерях и несправедливостях, а сама даже не думает о том, что в прошлом ее паразитарное влияние чуть не погубило людей. Я не буду молчать, и щенка этого никогда не приму, даже если в нем есть хоть капля крови стембольских. Ян, я не могу сдержать слез от тех страшных слов, что летят смертоносными пулями в адрес нашего с яном ребенка. «Саше, не надо это слушать, он слишком маленький для подобных откровений». «Струсила!» — Ильина вскидывает подбородок и излучает превосходство надо мной. «Я всегда знала, что ты такая, и при любом удобном случае сбежишь. Вы угрожали нашему ребенку. он ведь даже не родился еще. Я предпринимаю попытку ее остановить. Но разве с такой можно найти общий язык? Таких, как ты, нужно принудительно направлять в абортарий, чтобы не было смешения крови «не пойми с кем». «Уходи!» — срывается Ян, и я впервые вижу его таким убитым. «Что?» — делает вид, что не слышит его. Впрочем, как и всегда, игра одной актрисы, только сцены не хватает и громких аплодисментов. «Уходи! Я больше не желаю видеть тебя рядом. К ним даже и близко не приближайся!» Ян встает с дивана и поворачивается в нашу с Сашей сторону. «Я замечаю, как он хватается рукой за сердце, а другой за голову. Падает. Ноги его не держат». От ужаса я забываю даже, как дышать. Невыносимо страшно и больно, что все это происходит с нами. «Посмотри, он умирает, если бы не ты, дрянь!» Ильина кричит на меня, затем замахивается своей тростью и бросает ее в нашу сторону. «Не смей!» Единственное, что успевает выкрикнуть Ян, заваливаясь на бок и теряя сознание. Меня приводит в чувство лишь Виталина, когда я выхожу из оцепенения вы планировали нас пригласить на прогулку, а вместо этого застали нас всех за безобразной сценой». Вера и Надя выхватывают из моих рук Сашку и быстро отводят его в комнату. Мы присмотрим за ним, по-хозяйски проговаривают и закрывают дверь, чтобы успокоить моего ребенка. «Я на ватных ногах иду, не бегу, на это просто сейчас нет сил, к Яну. Мне так страшно. Я боюсь, что он умер из-за меня». Меня откидывает в такое жуткое чувство вины и тревоги, что я совершенно ничего не соображаю. Рефлекторно склоняюсь над телом Стембольского и начинаю пытаться нащупать пульс на его руке. «Марина, не трогайте его, я сейчас быстро организую все, просит меня Виталий Утесов, бросая колкие взгляды в сторону Ильиной, которая сидит, как каменное изваяние, и тихо плачет. Киваю в ответ и понимаю, что не чувствую нижнюю губу, она словно онемела. Я не считаю, сколько прошло времени. Вертолет спасательной службы приземляется в нашем дачном поселке. Врачи оказывают медицинскую помощь. Я же в этом всем словно сторонний наблюдатель. И когда меня спрашивают, кто я ему, уверенно отвечаю, что жена. Яна забирают в областной кардиологический центр. В приемном покое оформляют все документы. Я стою и не понимаю, как здоровый и крепкий организм мог вот так легко дать сбой. «Подпишите». Подает какой-то формуляр на госпитализацию медсестра. «Вам лучше идти домой», затем проговаривает. «Я подожду». Сажусь на стул, так и сижу какое-то время. Все кажется таким неправдоподобным и нереальным. Чувство злости и обиды захлестывает так, что я не справляюсь и даю волю слезам. «Марина, не плачь», — раздается голос над головой. Я поднимаю голову и вижу встревоженное лицо Виталия. «Где Саша?» В состоянии шока я совершенно не поняла, как бросила все и уговорила взять меня вместе с Яном в вертолет. С ним Виталина и девочки. Чувство вины заставляет еще больше страдать. Что я за мать? Как я могла бросить Сашку там, не задумываясь о его чувствах? Но сожалеть уже поздно. Сделанного не вернуть, поэтому мне придется извиниться перед сыном. Он умрет? Смотрю на Утесова с надеждой. Мужчина откашливается, а затем проговаривает то, о чем я боюсь сейчас даже думать. Гарантий нет, Марина. Такое состояние надо исследовать. Ян в реанимации. Остаётся только верить в лучшее. Да, надежда и вера – это единственное, чем я сейчас располагаю. Вельская. Обращается медсестра со стойки регистрации. Вельская. Я подхожу, и девушка, положив телефон, сообщает, что Ян действительно находится в реанимации. И всё решится в ближайшие дни. Марина. Приобнимает за плечи меня Виталий. Тебе нужно поехать к сыну и выспаться. Я смаргиваю слезы и удивленно смотрю на мужчину. Я не понимаю, как можно говорить о сне, когда только недавно началось утро. Затем перевожу взгляд на больничные часы и застываю. Шесть часов вечера, а я даже время не почувствовала. Ян. Приходить в себя сложно. Больничные стены реанимации выглядят страшно и ужасающе. Когда я открываю глаза, то рядом никого нет. Показатели на приборах меняются, и тогда ко мне сразу же заходит врач. «Ян Эдуардович, как вы себя чувствуете?» «Что со мной?» – спрашиваю врача и чувствую дикую сухость во рту, едва удается сглотнуть. «Мелкоочаговый инфаркт миокарда. Вам повезло». Врач начинает внешний осмотр, проверяет всевозможные реакции тела. «И что теперь?» «Теперь ваша жизнь не должна быть прежней, особенно с учетом того, что вы уже однажды были на грани». Постоянное посещение кардиолога, диагностика сердца, лекарства, диета, лечение и восстановительная терапия. Я поднимаю руку. Мне более чем достаточно того, что он уже перечислил. Перспективка так себе. В таком возрасте полуинвалид. С горечью осознаю, что вряд ли Ирина захочет разделить свою молодость с таким доходягой, как я. Я пойму, и, честно говоря, самому не хочется ее обрекать на постоянный присмотр за мной. Ей есть кого растить и с кем нянчиться». В целом, на качество жизни все это не повлияет. Умеренность, небольшие ограничения, и вы можете продолжать жить, как и все остальные. Разве это гарантия того, что не будет продолжения? Сарказмом проговариваю и прикрываю глаза. Никаких гарантий, но это лучше, чем ничего, согласитесь. Лучше, но не для полноценной жизни в семье, где есть маленький ребенок. Сашка смотрел такими огромными на меня глазами, что если я породил своим приступом в сыне новые страхи? Единственное, что я знаю наверняка, с матерью общение невозможно. Такое простить нельзя. За то, что она совершила, можно было бы замутить уголовное дело, подтянуть следователей. Но сажать в тюрьму собственную мать? Пусть живет с этим. Но отцу я расскажу обязательно о том, что делает с людьми настоящие, в котором нет гармонии, любви и доверия. Где существует откуп в денежном эквиваленте? Виталий Утесов настоял на вашем переводе в частную клинику — поэтому вас скоро перевезут на машине скорой помощи. Там вам будет оказан особый уход». Я не реагирую. Тупое чувство трепичной куклы не покидает, да и вообще хочется побыть одному, но не получается. С Утёсовым не бывает просто, но его поразительная проницательность и безвозмездная забота подкупают. Виталий даже в больницу умудряется проникнуть. В реанимацию. Он заходит в белом халате. «Привет, смертничек!» С ехидными нотками в голосе подмигивает мне. Я не отвечаю только моргаю. Ты умеешь сделать утро необычным». «Как Рина и Саша», — на выдохе проговариваю. «Твои отлично, мои не дают им грустить. Но, как ты понимаешь, я не просто так пришел узнать о твоем здоровье. Мне показалось, что после пробуждения тебе может стрельнуть в голову всякая дурь. Повод есть, конечно», — потирает свою загорелую шею Виталий и присаживается на стул рядом. «Тамару Владимировну я отправил под опеку твоего отца». «Спасибо, но не жди благодарностей». «Ну, не могу сказать, что очень понимаю твою мать, но у меня своя долго не в себе пребывала, и ей практически удалось извести Виталину». Итак, наш разговор складывается из мужских переживаний и негатива. Я еще больше проникаюсь к Утесову. «Проекты возобновим, когда ты поправишься, а так у меня есть уникальное предложение для всех вас, тебя, Марины и Сашки. А нас, наверное, не будет больше никогда. глухо роняю и внезапно закашливаюсь». «Даже мое тело сопротивляется моему внутреннему решению отпустить Рину. Вот об этом я как раз и хотел поговорить. Ты, если пустишь свою личную жизнь под откос, будешь полным идиотом». Я выдерживаю суровый взгляд Виталия. «Я не хочу, чтобы она была со мной из жалости». Отворачиваюсь. «Мужчины не плачут. Она с тобой не была в прошлом, потому что вас разлучили. Неужели ты не используешь второй шанс?» Она не отказалась от Сашки, когда могла пойти в новую жизнь без малейшего намека на ваше семейство. Твоя Рина сильная женщина, только такая могла решиться растить ребенка в одиночку. И я молчу в согласии. Она такая одна для меня, робкая, нежная, стойкая и невыносимая. Я без них сдохну, не смогу, я это чувствую. Я вижу, ты меня услышал? одобрительно кивает Утесов, а затем озвучивает свое уникальное предложение для нас всех.